Глава 14. Я растерянно кивнула. Говорить не хотелось в принципе, тем более о чем-то срочном и важном. Срочное и важное, оно ведь все сплошь неприятное, но в большинстве своем. От его величества Стефана так и веяло плохим настроением. С другой стороны, если неприятностей все равно не избежать, придется с ними встретиться. «Говорите, ваше величество». Вздохнула я, раздумывая, куда бы деть ноги. Залезть в кресло вместе с ними не позволяли остатки воспитания. Оставить все как есть и замерзнуть — здравый смысл. Стефан посмотрел на меня повнимательнее, вздохнул, быстро подошел к плащу, провел по мокрой тяжелой грубой ткани руками, снял и решительно направился в мою сторону. «Он же мокрый!» Я сжалась в комок, пока меня закутывали в горячий плащ. Мышцы расслабились, я едва сдержалась, чтобы не замурчать, как кошка. Тепло, хорошо. Ощущение такое, словно плащ короля всю ночь провисел у огня. Чудо! Вы каждый раз забываете, что у нас в ходу магия. Ох, забудешь об этом, пожалуй. Удивительно, но у вас получается. Да, вы правы. Но что поделаешь, привычка. Если до тридцати пяти жить в мире, где нет волшебства ли ждешь подвоха?» Король кивнул и опустился в кресло напротив. «Стоп! Какие кресла, Наташа, очнись! В зале таверны не было мебели. Ведь не было же, я точно помню. Еще расстраивалась, мол, какая же это таверна, если гостей посадить некуда?» С трудом подавив крик и желание вскочить и взяться за кочергу снова, с ней как-то спокойнее, медленно огляделась. Два кресла, стол. Что за чертовщина? Наташа, все в порядке? ме ме Мебель. Вам не нравится? На мой взгляд, вполне добротная, но если предпочитаете что-нибудь более изящное, я... Ее не было? Конечно, не было. В доме никто не жил. Зачем же он будет поддерживать еще и ее? «Неоправданная растрата магического ресурса». «Как это?» «Магия», — ответил Стефан сдержанно. «Дома-артефакты, такие как этот, буквально дышат магией. Но ресурс этот отнюдь не бесконечен. Он поддерживается живущими в нем магами. Если такой дом не имеет хозяина мага, то его возможности просто растворятся». «Сильные артефакты, такие как, к примеру, эта таверна или мой замок, могут продержаться много лет, но даже для них это непросто». Я кивнула. Все, о чем говорил король, в душе отзывалось. Я и замок чувствовала, и таверну, как будто они живые существа. Странно, но меня это совершенно не пугало. Это было как-то естественно» его величество замолчал уставившись в одну точку мне стало неловко явно у него что то случилось раз он на окраину столицы явился посреди ночи а я тут со своей истерикой о двух креслах рассказывайте ваше величество я посмотрела в грустные глаза короля грача что там прогнило в датском королевстве в каком королевстве неважно У вас что-то случилось, и, как уже было сказано, проблема не терпит отлагательств. Рассказывайте. Король медлил. Замечательно. Просто прекрасно. Пришел, поднял и молчит. На огоньки в камине любуется. Уютно так. Главное, не заснуть, пригревшись, а то получится неловко. Надо было принести вина. Пробормотал его величество. — Что? — Новоселье, я с пустыми руками. Нехорошо. — А вино, оно сохраняется? Задала вопрос, а мозг уже просчитывал тысячи вариантов. Алкоголь в таверне держать или нет? С одной стороны, почему бы и нет, с другой — пиво, вино. По вечерам, когда будут только взрослые? Или, может, ну его? Золотой вепрь прежде всего про еду. Горячую, сытную, а уж... «Наташа! Ну о чем ты думаешь?» «Во-первых, отвлекаешься. С тобой ведь поговорить пришли. Во-вторых, откуда в тебе столько страсти? Никогда не чувствовала в себе потенциала открыть собственный бизнес, тем более на Ниве общепита». «С алкоголем, как ни странно, все не так уж плохо». Его Величество улыбнулся. «Артефакты справляются». Кивнула, и мы снова замолчали. «Злата!» — наконец решился Стефан, стараясь не смотреть мне в глаза. Сон и дрему как рукой снял. «Вы поговорили?» Сердце сжалось. «Только бы они не поссорились. Хотя раз король явился среди ночи, то... Черт!» синичка. Мужчина поджал губы. «Как вы отнеслись к тому, что принцесса...» «Мы повздорили», — буквально выплюнул король, встал и зашагал по комнате, заложив руки за спину. Я тоже вскочила, но тут же неведомая сила мягко, но настойчиво вернула в кресло, запеленав плащ, словно младенца. «Не стойте, босая, на полу», — приказали мне. «Неужели вы ее отругали? Но за что?» «По-вашему, принцесса не должна была владеть родовым умением?» «Я просто кипела. Она что, виновата в этом? Как можно ругать человека за то, чему он в принципе не в силах противиться?» «Глупец. Бедная девочка». «Да при чем тут это?» Резко развернулся ко мне король. Огонь в камине вспыхнул, стены вздрогнули, а плащ стиснул так, что дышать было просто невозможно. Она мне лгала, скрывала информацию. И за советом пришла не к отцу. Она пришла к вам. Я старалась успокоиться. Получалось плохо. Для этого хорошо бы глубоко подышать, но чем больше злился Стефан, тем сильнее сжимал меня его плащ. Сделав над собой усилие, постаралась расслабиться. Спокойно. Все в порядке. Рыжий король, а не педагог и не воспитатель. Придется ему как-то объяснить, что скрывать информацию от родителей для подростков норма. Врать, к сожалению, тоже. Обидно, конечно, но делать из этого трагедию не стоит. Злата просто перепугалась, запуталась. А то, что не пошла за помощью к отцу? Если бы подростки со всеми своими загонами шли за помощью к родителям? Увы, так не бывает даже в сказках. И только что король самого настоящего сказочного королевства лично в этом убедился. Не то чтобы принцесса пришла ко мне за помощью. Начала я, догадываясь, что его величество просто-напросто ревнует. Сколько лет они были с дочерью сами по себе? И тут на тебе. Появилась ведьма. С другой стороны, можно подумать, я напрашивалась. Сам вызвал? Вы тоже считаете меня плохим отцом? Скорее, у нее выхода другого не было, я ее просто... Что? До меня не сразу дошел смысл его слов. Она превратилась в птицу у меня на глазах и... сбежала. Трещал огонь в камине. Я растерянно смотрела на Стефана, не зная, что сказать. «Поговорили», называется. «И это ведь я отправила Злату к отцу». — С другой стороны, — проговорил король с тоской, поглядывая на пустой стол, — то, что наши друзья из соседних королевств не знают о способности Златы превращаться в птицу, — это скорее хорошо, дает нам некоторое преимущество. — Только не подумайте, что я готов рисковать дочерью. — Нет, не в этом смысле. Просто любая магическая способность, передающаяся по наследству, — это... Определенные привилегии. Не нравятся мне разговоры о возможном замужестве принцессы. Но сейчас затевать разговор с королем на подобные темы было бы просто бесчеловечно. Стефан и так расстроен. И, кажется, голоден. Я стала вспоминать, отправила ли вчера рыбу во дворец. Вроде нет. Горячую еду раздали детям и тем, кто нам помогал. А его величество принцессу и двор обошли стороной. Черт, как же неловко получилось. Неудивительно, что монарших особ потянуло на семейный скандал, на голодный-то желудок. Или все же кучера охранник что-то забирали для короля? Не помню. Совершенно не помню. Но не спрашивать же теперь. Стыдно. — Я так задумалась, что совершенно перестала слушать, о чем говорит его расстроенное величество. Мало того, что невежливо, так еще и совершенно на меня не похоже. Я же всегда умела слушать. — С другой стороны, в случае нападения... — Что? Я подскочила, услышав последние слова. — Какое еще нападение? — Скорее, диверсия, — пояснил Стефан, вновь возвращая меня в кресло и заворачивая в плащ. Выкрасть баронессу из темницы нашим гостям вполне себе удалось. Однако у принцессы проснулась магия наследницы, и с тех самых пор, слава неугомонному характеру моей единственной дочери, злато носится неизвестно где, и напасть на нее совершенно невозможно. Это и спасает, и осложняет ситуацию. Я тоже ее найти не могу. Невозможно обеспечить надлежащую охрану. «Значит, король не сообразил, что принцесса нас сопровождала?» «Ох, святая простота! Говорить ему или нет?» «Молчи, Наташа. Один раз ты уже вмешалась, и вот результат. Где теперь злату искать?» «То есть вы осведомлены о том, кто эти самые гости?» Спросила я, пытаясь отвести разговор от принцессы. «Я могу разобраться в ситуации, только если обдумаю проблему со всех сторон». Да здравствует аналитическая магия учителя из мира, где нет волшебства. Посмотрим, что из этого получится. Наши соседи из оленей, уверен. Снова эти олени. То войну, то баронессу. Проворчала я себе поднос, но король услышал. Олень – благородное животное. Обиделся его величество. А эти? Кроется ранен, Ларты бы из это обездвижены, а зелье сварить не получается. Думаем, что делать. Но что именно подтверждает версию, что все это представители оленей, а не кто-либо другой? Если допустить, что это они, становится понятно, почему так старались сделать все тихо и обойтись без жертв. Другие бы убили и пожа и собаку. Убили? Сердце сжалось. С ними все в порядке. Заклинание неприятное, но серьезного урона жизни и здоровью не несёт. Скорее всего, обойдется без последствий. Больше пострадало самомнение. Иногда полезно. Махнула я рукой. Лучше учиться будут. Что касается Дога и Пажа, я тоже так считаю. А вот мой глава безопасности дело другое. Гроется разлопамити. Боюсь, наших соседей ждут большие неприятности. По крайней мере, цены на соль для них я подниму в несколько раз. Продажу артефактов закроем вовсе. Пусть посидят без тепла и света зимой. Подумают о своем поведении. А если бы вы помогли решить вопрос с питанием, и мы бы не зависели от поставок продуктов из оленей, то... Я вздохнула с облегчением. По крайней мере, Стефан не собирался приказывать брать оленей штурмом. — Уже хорошо. Но оставаться в должниках и жертвах нельзя, ибо слабого сожрут. Это даже я понимала. То есть нападение было спланировано таким образом, чтобы потом не объяснять невесте, откуда погибшие? уточнила я, пытаясь выстроить причинно-следственную связь событий. — Что-то ускользало от моего пристального внимания. Что-то, что никак не давало покоя. — Именно, — вздохнул король. Они неплохо изучили злату и прекрасно понимают. Если между нами будет стоять кровь, то заветного «да» они от нее ни за что не получат. — И вы все равно настаиваете на помолвке и замужестве принцессы? — Я не хочу потерять дочь. Король потер виски, стянул с себя берет, осторожно положил его на стол. В свете камина блеснули зубцы на короне, одновременно хищно и жалобно. «Дошло, наконец. Подумала я про себя, тихо, чтобы не спугнуть благие мысли, что поселились в царственном отцовском сознании. Вопрос теперь в том, как найти Злату. Я не чувствую ее, когда она птица, и это многое осложняет». Я прислушалась. Ветер за стеной был так... тоскливо. Мне вдруг представилась маленькая, глупая, напуганная птичка. Она замерзла, упрямо не возвращаясь домой. «Не чувствуете?» — переспросила я короля. «Нет, совершенно не чувствую. Поисковая магия не работает». «Здесь нужна другая», — уверенно заявила я. «Ваше Величество, пожалуйста, подождите меня здесь». Я пулей метнулась наверх, как была, босиком и в ночной рубашке. Первым делом вбежала в спальню и переоделась. Потом тихонько пробралась к Патрику. Мальчишка спал с улыбкой на лице. Мопс сладко посапывал. Если бы не крайняя необходимость, ни за что бы я не стала рушить столь совершенную идиллию. Но что делать? Злата в опасности. Патрик. Я осторожно коснулась его плеча. Патрик. Златка. Златка. Мальчишка вскочил, тяжело дыша, и стал быстро одеваться. Лицо было взволнованным, бледным, а ведь мы и словом с ним не перемолвились. «Ты ее чувствуешь? Верно?» Только и спросила я, понимая, что не ошиблась. «Беда!» — вместо ответа всхрипнул мальчишка. «Беда, госпожа ведьма!» Мы оба кубарем скатились вниз по лестнице в зал. Патрик бросился к окну, распахнул его... Из темноты снежного вихря в тепло таверны влетела синичка. С пронзительным чириканьем птичка устроилась у мальчика в ладонях. — Что? — спросил король. — Она... она не может обернуться, ваше величество! — прошептал Патрик. — И мы все трое замерли, не зная, что делать. Патрик с трудом закрыл окно. Там в ночи ветер выл, резвилась метель. Синичка выскользнула из рук Патрика и перелетела к камину, устроившись возле огня. «Бедняжка! Я стала искать глазами что-нибудь, куда можно было бы налить воды. Совсем замерзла, надо ей дать попить». «Почему она не оборачивается?» — взревел король. «Она не может». Патрик подошел к камину, вытянул руки. Принцесса вспорхнула, устроившись в раскрытых ладонях друга. Что за ерунда? Почему он не может? И ты это откуда знаешь? Я, мы, в общем, мы договорились. Злата Чирика, это я понимаю. Мальчишка покраснел, а я улыбнулась, но так, чтобы Стефан этого не заметил. Злата и Патрик разработали свою систему. Что-то вроде азбуки Морза, наверное. Тоже мне разведчики. Хотя в свете последних новостей относительно внешней политики королевства, кто знает, возможно, пригодится. Жаль только его величество, как бы это сказать, не очень доволен. Ты уверен, что она не может обернуться? Быстро спросил король, натягивая плащ. Да, она так сказала. Злата. Король протянул раскрытую ладонь. Синичка, жалобно чирикнув, подлетела к отцу. Стефан осторожно провел пальцем по крылышкам и очень мягко, ласково сказал. «Пойдем. У нас все получится, обещаю. И ничего не бойся, слышишь?» С этими словами отец и дочь исчезли за дверью, а мы с Патриком бросились искать теплые вещи, чтобы пойти следом. Не будем же мы сидеть здесь, в тепле, когда такие дела творятся. От птичьего гвалта болела голова. Стефан, обратившись в грача, летал с принцессой в сумрачном небе над таверной до самого рассвета. О чем они там столь эмоционально чирикали, история умалчивает, а только результата ноль. Усталый его величество спустился к нам. Обернулся в человека, набрал в ладони пригоршню снега и окунул в него разгоряченное лицо. Мы с Патриком, приплясывая от холода, молча ждали. Утро, свежо. «Ничего», — выдохнул измученный отец. «Ничего не понимаю». «Может, есть какие-нибудь особые техники?» — осторожно спросила я. «Есть», — отмахнулся Маг. «Все перепробовали, ничего». «Бедная девочка» прошептала я, не отрывая взгляда от синички, что устроилась у Патрика на плече. Она, наверное, так напугана. — Не сказал бы. Буркнул Стефан, бросив на печушку возмущенный взгляд. Птичка юркнула Патрику в карман, а я, спрятав руки в рукава плаща, сжала кулаки. — Все, хватит. Пора вызывать родителя на серьезный разговор. Девочка в беде, а он гневные взгляды кидает. Он бы ее еще выпорол. В угол поставил, в темницу посадил, балда рыжая. Прежде всего, Злате нужно успокоиться. Может, она от того обернуться не может, что нервничает. Или замуж не хочет. Я внимательно посмотрела на Патрика. Сильно расстроенный мальчишка не выглядел. Скорее, просто растерян и не знает, что делать. В сердце закралось сомнение. Что, если принцесса просто не хочет? птицу замуж не выдадут». «Давайте пойдем в дом», — объявила я, устыдившись собственных мыслей. «Девочка в беде, а я...» «Там тепло. Выпьем чаю и подумаем, что делать». В полной тишине Патрик, Король и я грызли яблоки. Заводиться с готовкой не было сил. Всю ночь не спали, пытаясь превратить принцессу обратно в человека. Семечки от яблок достались злате, Чему птичка была вполне себе довольна. Синичка весело чирикала, перелетая с каминной полки мальчику на плечо. Клевала семечки, чистила перышки. Мне вдруг стало страшно, что если она забудет, как это быть человеком, останется навсегда. Нет, Наташа, даже не думай, ясно. Вдруг вспомнился мультфильм из детства. Там один принц тоже в птиц превращался. Волшебник подарил ему тайну. Стоило сказать только слово «мутабор», и он вновь превращался в человека. И вот однажды принц забыл это слово. «Мутабор», — сказала громко, глядя синичке в глаза. «Нет, ну а что, мир волшебный, я ведьма, почему нет? Чик-чирик!» Не получилось, жаль, но попробовать стоило. «Мутабор?» Стефан нахмурился. «Что это?» «Да так...» — отмахнулась я. «Ничего. Знаете, что я думаю?» Патрик и его величество с надеждой уставились на меня. «Надо идти к Агате. Она что-нибудь придумает». Злата с радостным чириканием закружилась вокруг и уселась мне на плечо. «Согласна, значит. На то мы порешили». В карете ехали молча. Хотелось спать. А еще я думала о том, что кухня не мыта, работать, тьма, продукты скучают. Ладно, разберемся. Сейчас главное помочь ребенку. Странно. Почему у Стефана нет таких проблем? А может, были? В переходном возрасте. Скажите, нарушила я тишину, все равно выносить это тягостное молчание не было сил. У вас так было? О чем вы? Роскошный берет качнулся в мою сторону. «Проблемы с оборотом. Вы ведь тоже...» «Никогда». Король развел руками. «Никогда, понимаете? Это же очень просто». «Да неужели?» «Если есть дар». Его Величество сделал вид, что не заметил в моих словах и тени сарказма. «Это как дышать. Нет особых указаний на сей счет, так как никогда не было никаких проблем». «Не думаю, что старая травница чем-то сможет помочь». «Возможно, поможет внучка», — оживилась я. «Насколько я поняла, девочка учится в магической академии. В той самой, куда так хочет попасть принцесса». Стефан хмурился, но я не обращала на это никакого внимания. «Свяжемся через нее с преподавателями. Уверена, они помогут». «Откуда такая уверенность?» Король, скрестив руки на груди, поджал губы. «Я сама преподаватель. Напомнила я королю, чтобы некоторые не думали, что я всю жизнь только и делала, что кашу варила. И верю в магию профессионализма. В академии кто? Маги. Именно с ней, с магией, проблема у Златы. И если мы не можем ей помочь, остается уповать на то, что знание — сила». «Наш дар — древняя сила рода», — не согласился король. Никто о ней ничего не знает. Допустим. Но в любом случае другого выхода нет. Девочка в беде и... Приехали, Ваше Величество. Мы вышли, и я сразу узнала маленький уютный домик недалеко от рыночной площади. Ведь совсем недавно все это было. Окажется, что прошла вечность. Столько всего произошло. На этот раз нас встретила сама травница Агата. Маленького роста сгорбленная старушка прихрамывала, опираясь на палку с вырезанными символами и фигуркой совы вместо набалдашника. Говорила Агата мало. С его величеством они были явно близко знакомы, общались практически одними глазами. А глаза у травницы были удивительные, молодые, задорные. «А внучка ваша где?» — спросила я старушку, войдя в знакомую пахнущую травами лавку. «Так уехала в академию учиться. Ну что ж, давайте попробуем горю вашему помочь, ваше величество. Принцессу вернуть надо». Что было дальше, даже не хочется вспоминать. Старая травница жгла травы в костре, сквозь который рискуя полить крылья, бесстрашно летала принцесса. Шаманский ритуал не помог, равно как и все, что нашлось у Агаты. Заговоры, артефакты. Отчаявшись, король согласился даже на то, чтобы к спасению принцессы подключилась внучка, студентка магической академии. В доме старой Агаты висело огромное от пола до потолка зеркало. По нему и связались с Агатой-младшей. Зеркало оказалось порталом. Учили в Академии на совесть. Дом старушки был буквально напичкан продуктами передовых магических технологий. После активных переговоров и использования портала у нас в руках оказались оборотное зелье, три вида, оборотный порошок и манускрипт с древним заклинанием. Внучка травницы уверяла, что все это она раздобыла с разрешения заведующего кафедрой, оборотничество и метаморфоз. Вот только ей почему-то не верила. Весь мой скромный педагогический опыт буквально кричал о том, что девчонка просто стащила данные артефакты, и использовать их крайне опасно. По крайней мере, в отсутствии преподавателей. Но не успела я об этом сказать, как Злата уже сунула любопытный клюв в зелье. Бац! Хлоп! Папа! Ура! Чик-чирик! Чирик! Чик-чик! Злата обернулась на несколько мгновений, но потом снова птичка-синичка. Принцесса успешно обращалась от зелий заклинаний и порошка, но неизбежно избушку травницы вновь наполняла беззаботно радостные чириканье. Лишь один раз девушка задержалась на несколько минут, но только и успела что рассмотреть свиток, этикетки на пузырьках с зелиями, да понюхать растерев между пальцев порошок. Однако стоило принцессе встретиться взглядом с отцом, бах, чирик, чирик, поминай, как звали. «И что?» — стукнул кулаком по столу его величества. «Что прикажете с этим делать?» «Не знаю», — призналась я. «Может, отправим Злату в академию на консультацию к специалистам? Артефакты помогают так просто ненадолго». Возможно, нужно подучиться, соблюдать рекомендации. Мой голос буквально утонул в испепеляющем взгляде Стефана. Наступила тишина. Его величество думал.